Глава 10. 21 декабря 1829 года в мягкий зимний вечер на углу Тверской и Газетного переулка скопилось множество карет и даже колымак такого старозаветного фасона, что кучера модных экипажей только подмигивали друг другу, да выразительно покрякивали, глядя, как открываются скрипучие дверцы и вылезают на свет Божий, чей нибудь дедушка с наследственной подагрой, приехавший послушать, как будет отличаться младший представитель его рода на школьном вечере благородного пансиона. Благородный пансион нынче праздновал окончание учебного года, и на объявленный по этому случаю публичный вечер съехались многочисленные родственники. Родня Миши Лермонтова была представлена бабушка Елизавет Лексевной и щебечущим роем кузин. Подле величавой фигуры бабушки в черных шуршащих шелках с пышной кружевной наколкой на голове виднелись улыбающиеся лица Сашеньки Верещагиной и Софи Бахметьевой, которая ни минуты не могла посидеть спокойно. Она беспрестанно поворачивала свою голову в густых пепельных локонах к одной из соседок или, легко касаясь пола, подбегала к сидящей в другом ряду кузине, вызывая недовольство своей гувернантки. Наконец, на возвышении, приготовленном для выступлений учеников, появился Алексей Зиновьевич и сообщил порядок выступлений. Кузины Арсеньевские, Столыпинские, Верещагинские не без волнения ждали появления Мишеля. Сашенька Верещагина даже рассердилась на друга Мишеля, Сабурова, за то, что он слишком долго читал какую-то оду, кажется, Державина. Ведь знает, что после него читает Мишель, и все не кончает. «Наконец-то!» — длинный юноша, старший ученик, объявил. Лермонтов Михаил, ученик пятого класса. Перед десятками устремленных на него глаз — дедушек, бабушек, отцов, теток и сестер, на возвышении твердыми шагами взошел небольшого роста темноглазый подросток. Бледность смуглого лица выдавала его волнение. Он закинул назад голову и сказал, глядя поверх устремленных на него глаз, «К морю» — стихотворение Василия Андреевича Жуковского. После торжественно пышных стров Державина странно простыми и волнующими показались стихи, который этот мальчик читал с серьезностью взрослого, с горячим чувством. Но когда в следующем отделении тот же ученик появился на возвышении со скрипкой в руках и очень неплохо сыграл Аллегро из концерта Маурера, слушатели были удивлены. В одного и того же мальчика, к тому же показавшего и в науках успехи отличные, столько разнообразных дарований, в то время как многие представители гораздо более знатных родов ничем не блеснули перед собранием родственников. Миша Лермонтов был в некоторой степени героем этого вечера, и когда начались танцы, сияющим лицом танцевал кадриль поочередно со всеми кузинами. Но в конце вечера он, пробегая в азарте, наступил на чей-то длинный шлейф. Обладательница шлейфа, наведя на него Лорнет, спросила, «Ты, мой милый, кто таков, как фамилия?» «Лермонтов. Я виноват, прошу прощения», — быстро ответил он, остановившись перед ней. «Князь Лермонтов или граф Лермонтов?» «Нет, Миша Лермонтов», — ответил виновный и убежал. «Я так и знала, ну времена. Не титулованный и всей ногой на шлейф. Они только и ты умеют, где же им приличие знать?» «Миша этого уже не слыхал». Он в это время разыскал в толпе Зиновьева, чтобы поблагодарить его. И Алексей Зиновьевич ласково сказал ему, «Расти и дальше таким, чтобы я с гордостью сказал когда-нибудь. Мишель Лермонтов был моим любимым учеником». Мишель Лермонтов обнял своего учителя и, прижимая к груди подаренную ему за успехи книгу, побежал к арете до отказа, переполненной кузинами — арсеньевскими, верещагинскими, столыпинскими и бахметьевскими. До позднего вечера веселились в тот день в Арсеньевском доме. Когда все разъехались, и бабушка, уставшая за день полный волнений, ушла к себе в спальню, Миша прошел по затихшему дому. Он любил опустевшие комнаты в эти часы наступающей ночи. Задумавшись, он поднялся наверх и открыл дверь своей комнаты. Светлая луна стояла прямо перед его окном на зимнем звездном небе. Ему показалось, что его маленькая мансарда летит где-то высоко-высоко над землей.